«Еще один январь». «Ничто не стоит, к сожалению». Иосиф Бродский «Нета» «Нета» договорилась уже неделю назад, что будет дома весь вторник, начиная с двух часов. Точнее, назначить не получалось, потому что продавец ехал издалека, а пробки сразу после прекращения карантина возобновились. Вернее, не возобновились, а... Остали такими, будто все 2 года эпидемии, люди только и делали, что покупали машины, а сейчас наконец выехали их обкатывать. Да ещё январь стоял дождливый, как никогда. Дедушка Иосиф любил январь. Говорю, что он напоминает начало мая в Германии. Ливни и грозы, молодая трава, радуги на полнеба. Давно не вспоминал у любимого деда А в последнее время накатило с новой силой. Всё из-за дома, конечно. Вторник получался наиболее удобным, потому что в понедельник она дежурила, то есть имела полное право на следующий день уехать пораньше. Право-то имела. Если быстро сделать утренний обход, выписать счастливчиков после коронарографии и успеть принять новеньких на завтра. Тогда останется только проверить назначения. подписать истории болезни и вперёд спокойно идёт раньше на 2 часа. После 30 часов беспрерывной работы в кардиореанимации. Примечательно, что даже в разгар эпидемии шеф отказался переводить нету в коронное отделение. Я не могу полностью оголить кардиологию. Или кто-то считает, что от инфаркта больше не умирают. Никаких болезней кроме вируса не существует, их отменили. Одного из ординаторов перевели в самом начале, как только открылось специальное инфекционное отделение. Потом не без скандала перешел Ави Горен, потом Шварц. Анетта Файнберг, 34 лет от роду, единственная женщина в их дружном врачебном коллективе, осталось спасать кардиологических больных и проводить срочные коронарографии. О плановых никто теперь не мечтал. Вот такая история. В прошлом году она сдала наконец последний из череды бессчётных экзаменов. И тут же, не успев испугаться, превратилась из бесправного ординатора в самостоятельного штатного врача прекрасного кардиологического отделения одной из лучших в стране больниц. Шеф сам предложил. Именно Нате, и только ей одной из трёх успешных выпускников, так что остальные двое парней неделю с ней не разговаривали. Благо никто в тот день не мог догадаться, что вместо восторга и благодарности её накроет нелепое, совершенно неуместное и неприличное огорчение. Хорошо не разрявилась, как идиотка. Почему-то весь последний год ординатуры Нэта была твёрдо уверена, что ставка в отделении ей не светит. Не светит, значит, можно не огорчаться понапрасну. Уехать в какой-нибудь сельский уютный городок, открыть кабинет в местной амбулатории, И мирно лечить гипертонию. Главное не забыть послушать трубочкой каждого больного, иначе ты вовсе не врач в глазах сельских старушек. И вот теперь предлагаемая моя блестящая карьера также отличалась от её планов, как новое скоростное шоссе от сельской тропинки, бегущей среди горячих от зноя полей и лугов. И вело это шоссе строго в обратную сторону от нытного будущего дома, нарядного, уютного домика с черепичной крышей. густо заросшего кустами бугенвиллеи. Да, именно так, наглыми белыми и лиловыми цветами до самого неба, так что не разглядеть ни авокадо, ни мандариновых деревьев, и только от калитки до крыльца, среди травы и камней тянется весёлая дорожка из роз. Мама любила повторять, что на это словно в насмешку уродился не в мать или отца, а исключительно в деда. Иосифа Файнберга. такая же тощая, длинная и лопоухая, и такая же иеки, то есть отличница, зануда и педант. Хорошенький смех. Мало того, что Нета с детства носила короткие стрижки, чтобы скрыть позорные уши, мало что она всегда первой стояла на ненавистной физкультуре и никогда не могла нормально подобрать брюки, либо короткие, либо широкие в поясе, она еще должна была выносить их общее семейное разгильдяйство». Скажите на милость, можно ли бросать вчерашние носки под кровать, оставлять на столе яичную скорлупу, крошки и грязные чашки, надевать кроссовки с комьями земли на подошве да ещё шлёпать в них по чистому полу, а брать без спрос любимую юбку старшей сестры, а потом засовывать её мятую и облитую соком на нижнюю полку шкафа? И при этом обе сестры и самый младший брат Том, наглецы и всеобщие любимчики, оставались безнаказанными. А мама смеялась именно над ней. "Какие есть, какие, гены не переделаешь. Кто мог представить, что мой ребёнок станет убирать в доме два раза в неделю? Я уже шагу ступить боюсь от этого блеска". И она заливисто хохотала и смахивала передником крошки со стола прямо на пол. Нет, конечно, на это любило своё суматошное семейство. претерпелась ко многим выходкам сестер и брата, но все-таки решила, что лучшим решением будет сбежать при первой возможности. Она избежала сразу после армии, оставила их большую шумную квартиру в Раанане и сняла собственную комнату в районе университета, совсем небольшую, но очень чистую и светлую, с личной душевой. Родители согласились оплатить первый год, а потом она нашла подработку в библиотеке университета, очень удобную и никто не смеется. В квартире, состоящей из гостиной и трёх спален, жили ещё два студента, вернее, иногда ночевали, если хотели успеть на первую пару. Оба соседа оказались намного старше Нета, оба после армии успели погулять по Белу-Сету, имели постоянных подруг и жильё, а эту квартиру сняли на всякий случай. Потому что один не хотел каждое утро стоять в пробке на Тель-Авив, а у второго оказалась красивая, но слишком вредная возлюбленная. Приходилось периодически от неё сбегать. Поэтому они к большому везению Неты решили сдать третью лучшую спальню с душевой какой-нибудь девушке. И дешевле и за порядком будет следить. Лучших соседей не придумаешь. Наташа в школе решила поступать на медицинский факультет. Во-первых, хорошая и правильная работа на пользу людям, во-вторых, гарантированный порядок и чистота и полная независимость, потому что у врача высокая зарплата. И родители дружно поддерживали. Ясное дело, еврейский ребёнок должен быть врачом или адвокатом. Правда, требовались отличные аттестаты, не менее 700 баллов по психометрии, поэтому мама весь на этот последний школьный год ворчала, что слишком высокий балл нужно требовать от гениального учёного, а врач не должен быть ненормальным гением, а как раз наоборот, разумным человеком без тараканов в голове. К счастью, её дочь оказалась тем самым редким случаем, когда абсолютно заурядный, ничуть не гениальный человек получил 740 по психометрии. Просто Ната с первого класса была отличницей, не без влияния дедушки Иосифа, конечно. Вот кто был настоящим отличником. Любая работа в руках деда, даже ремонт мелкой полочки, становилась совершенством. Он обязательно сверялся с собственно вручную нарисованными чертежами. оттачил карандаши до идеального острия, и сам был таким аккуратным, что хотелось умыться и причесаться прежде, чем с ним заговорить. Книги у деда хранились на специальных полках, выстроенные как солдаты, причём не только по темам и авторам, но и по росту, что вызывало тихие насмешки со стороны родителей. Никакие старые книжки, даже совсем детские, которые он покупал когда-то на этину у папи, дедушка не разрешал выбрасывать. только любовно менял местами. Кроме того, Йозеф знал наизусть очень много стихов, правда, на немецком языке, но на это вскоре научился понимать. Тем более дедушка и говорил с ней по-немецки, только с ней одной. И только ей одной он рассказывал о красивом домике с черепичной крышей и резными ставнями, где на балконе и подоконниках росла герань, где в кухне сверкали начищенные кастрюли, Тонкие расписные чашки благоухали сладкой травяной настойкой, а на большом кожаном диване, закутавшись в пушистый вязаный плед, сидели мама с маленьким Йозефом и читали волшебные непонятные стихи. Ему так нравилось читать с мамой и учить буквы и считать до 10 и до 20 и до 100. И потом, когда Йозеф начал учиться в школе, все учителя восхищались его знаниями. и прекрасными отметками. А весь секрет заключался в том, что мама научила своего мальчика никогда не ложиться спать с не сделанными уроками. Так что не только рост и уши, но и привычки на эти достались от дедушки. Совершенно правильные привычки, кстати. Потому что она давно поняла, что ложиться спать с не сделанными уроками так же неудобно и глупо, как мыться в куртке и зимних ботинках. Будешь потом стоять и мямлить перед всем классом, как дура. Нета рано поняла, что дедушка, как и она сама, не слишком счастлив в их шумной квартире. Пока сестры и брат были маленькими, они беспрерывно орали и прыгали на батуте, установленном прямо посреди гостиной, так что телевизор приходилось смотреть через их головы. А когда все, наконец, подросли и ненавистный батут исчез, Том страстно возлюбил музыку. Записался в школьный оркестр и целыми днями с упоением репетировал. Конечно, на ударных, кто бы сомневался. А обе сестры либо ссорились и спорили, либо приглашали полный дом подружек, так что Нета приспособилась делать уроки в ванной комнате. Дед при этом тихо отсиживался в своем любимом углу среди книг и даже к ужину не выходил, пока их неутомимый музыкант не засыпал. Вот тогда она и начала мечтать о доме. Она так ясно представляла этот дом, будто уже не раз в нём побывала. Уютный, весёлый дом с красной черепичной крышей, с белой каменной лестницей, толстой дубовой дверью и разноцветной цветущей дорожкой меж камней и цветов. Нарядный, горячий от солнца дорожкой от крыльца до самой калитки. Пусть дедушка забудет наконец злую, холодную Германию. Правда такому дому больше подходила полненькая хозяйка с ловкими загорелыми ступнями, крутыми бёдрами и копной тёмных вьющихся волос, а не длинная белобрысая нета. Плевать. Зато надо выбрать для Юзефа самую просторную и красивую комнату с книжными полками и кожаным диваном. Пусть и герань растёт ей не жалко, только не в саду, а на личном дедушкином балконе. Можно выбрать отростки всех расцветок и рассадить в тяжелых глиняных горшках. И тогда ночью, если старика одолеет бессонница, он сможет погулять и полюбоваться своими любимыми цветами, не выходя на лестницу. А еще когда-нибудь Нета и сама станет мамой, и они будут сидеть втроем. Она, дед и маленький сын на уютном огромном диване. В раскрытые окна станут заглядывать яркие звезды, уличные кошки, одуревшие от жары и аромата цветущих деревьев, затянут любовную песню, а они будут смеяться и читать хором красивые непонятные стихи. Дедушка умер в первый год ее службы в армии. Прилег на кушетку в своей комнате, плотно закрыв дверь, чтобы не напугать Тома, и навсегда закрыл глаза. Никто не ожидал, потому что он совсем не болел, только все больше уставал и все чаще смотрел на синий, поблекший номер на своей руке. Неттин папа даже строил планы, как они все вместе поедут в Германию, вспомнят погибшую семью, посмотрят на памятник жертвам Холокоста в Берлине. Ведь раньше дедушка категорически отказывался разговаривать о Германии, слышать не хотел ни одного слова о возможной поездке в свой родной город, а тут вдруг задумался и почти согласился. Но это в тот день было на сборах в Негеве. Полдня добиралась на попутках, чтобы успеть на похороны. Книги дедушка оставил папе. Сестре мы Тому завещал подарить по новому мобильному телефону. А мне достался конверт, подписанный по-немецки. В конверте лежали нарядные картинки с пряничной избушкой и гномами на креречке и чек на первый взнос за будущий дом. Горевать и жить лучше всего одной. Вот что она поняла в тот год. Без ненужных разговоров, Причитаний, подсчетов, Сколько дедушке было лет. Да, много лет, и что это меняет? Можно меньше любить человека, если он старый? Можно не тосковать по теплой сухой руке На своей щеке, По тихой ласковой скороговорке. «Do bist mein bestes Mädchen» Ты моё умное с Mädchen. Кто теперь погладит, посидит рядом, защитит от грусти и боли. Что ж, она продолжит жить за себя и за дедушку, выучится на врача, родит сына, купит тот самый дом, о котором мы вместе мечтали. Правда, не мешал бы ещё выйти замуж, но с этим тоже разберёмся. Какой ясный и простой казался дорогов в 20 лет. и как её прекрасные планы отличались от реальности. Все, начиная с замужества. Надо признать, что на эти не особенно везло с поклонниками. И дело не только в сомнительной внешности. Она уже давно поняла, что любая, самая некрасивая девчонка может закрутить роман, если она беззаботна, кокетлива и уверена в себе. Оставалось родить себе беззаботной и кокетливой, а не положительной, несгибаемой, как столб Еки. Ее первый роман начался в армии еще до смерти дедушки. Не нужно говорить, что отличники и зануды чаще всего попадают в специальное армейское отделение, условно называемое разведкой. Некий аквариум для умников, где требуется знание языков и высокая концентрация внимания. Как раз для Неты Файнберг и Алона Берковича. Они даже отдыхали одинаково. Сначала убирали посуду и мусор, оставленный предыдущими дежурными, а потом, как и все. переключали телефон на повышенную громкость и только потом каждый укладывался на свою кушетку, подложив под голову привезённую из дома личную подушку. Идея подушки принадлежала Олону, и можно не уточнять, что на дежурстве он даже не целовался. Но бывали отпуска и праздники. Родители искренне радовались, что у девочки появился бойфренд, и когда они вместе приезжали на выходные, даже Том не лез без спроса в натину комнату. Правда, с сексом вначале у них не очень получалось. Не удовольствие, а мучение какое-то. Но Алон Храбра заявил, что всё будет отлично. Даже кошки и собаки прекрасно справляются, а они люди с высоким интеллектом тем более разберутся. Нужно просто почитать пособие. В сравнении с собаками вызывало мало вдохновения, но они были молоды, нравились друг другу и в конце концов разобрались. Все рухнуло, когда Алон не прошел на медицину. Нета со своими безумными баллами прошла с первого раза, а Алон, круглый отличник, разумный и правильный человек, нет. Хотя сдал на 680. Прекрасный балл. Мама оказалась права. Из-за высокого конкурса отсеивали всех, кроме явных гениев. Дополнительная несправедливость выяснилась позже. Ребята, сдававшие психометрию на арабском, сплошь и рядом получали высокие отметки и намного легче проходили на вожделенную медицину. Нета училась с ними потом в одной группе, нормальные и грамотные студенты, но ничуть не лучше и не умнее Алона. Сколько она уговаривала, утешала, предлагала подождать год, пока он переиздаст психометрию, ничто не помогало. Алон либо молчал, либо начинал кричать, что не желает напрасно унижаться, и пере сдавать тупые экзамены, что он уже сейчас запросто проходит на электронику, через 4 года поступит в какой-нибудь Intel или Philips и начнёт зарабатывать больше любого врача. На самом деле он боялся, что опять не пройдёт. Над прекрасно это понимала. Ещё он привык всегда быть первым и лучшим, а тут она со своими успехами. Больше нечего вспоминать. Но это поступила в Тель-Авивский университет. а Беркович — на электронику в Технеон. Как и предполагалось, он получил диплом с отличием, успешно прошел собеседование в большой американской фирме и уехал работать в Калифорнию. Да, перед самым отъездом он женился на симпатичной медсестре года на три моложе Неты. Хорошо, хоть на свадьбу не пригласил. Что ж, история с салоном оказалась по-своему полезной, потому что последующие два года — Самые трудные годы сплошной анатомии, гистологии и неорганической химии ей смотреть не хотелось на парней. Училась без спокойно, жила в собственной комнате, мирно общалась с соседями. Появилось несколько новых подружек, в основном девчонки из группы. Мама пыталась расспрашивать и давать советы, но быстро поняла, что не надо. Дедушку похоронили, сёстры и Том дружно росли, не давая скучать родителям. Что ж, Если старшая дочь родилась с синим челком, ничего не поделаешь, лишь бы все были здоровы. Наверное, для утешения родителей Ната так долго терпела своего следующего спутника жизни. Рыжий болтун и лодер, безнадёжный неряха и ласковый любовник, Ронни играл на бас-гитаре в некомо отчаянно выживающем оркестре в старом порту. На концерте они познакомились. Но это просто не придумала, что ответить, когда наглый рыжий гитарист вдруг повесил свой бас на гвоздик и подошёл к её столику, по этому послушно пошла танцевать в его объятиях под громкие аплодисменты не слишком трезвой публики. В ту же ночь её чистенькая, скромная, как губернаторка комната потеряла девственность, благо оба соседа отсутствовали, и надо признать, это была не самая плохая ночь. На следующее утро она проснулась под громкий храп новообретённого обольстителя. Посмотрела на грязные носки под кроватью, мятые джинсы на священном как молитвенник атласе по анатомии. С ужасом поняла, что опоздала на контрольную, и ничего не стало делать. Плевать. Она никому ничего не должна. Зато интересно будет посмотреть на лица родителей, когда они увидят её нового друга. Через неделю Ронни окончательно к ней переехал вместе с Басом, с запасной парой ботинок и сковородкой для жарки чипсов. Надо отметить, он не особенно спрашивал согласия, поэтому и возражать не пришлось. Это была очень смешная и нелепая жизнь. Но это не вполне понимал, чем Ронни занимался по утрам, поскольку сама уходила очень рано. Небось, дрых и доедал остатки ужина из холодильника. Зато к её приходу он всегда смытался, и если бы не крошки на столе и мокрое полотенце на полу в душевой, вся история походил ему на случайный дурацкий сон. Каждый раз, роня он уверял, что репетирует, изображал ужасную усталость и творческие муки, она тихо смеялась, злилась, принципиально уходила в библиотеку, но не решалась спросить, когда наконец появится достойная плата его всепоглощающего творчества. Денег катастрофически не хватало. Еще вчера оказавшаяся приличной зарплата в библиотеке сгорала за несколько дней. За комнату она по-прежнему платила сама, но сознательно не хотела поднимать этот вопрос. Дураку понятно, что ее друг поселился ненадолго. Нета научилась покупать фрукты на рынке перед самым закрытием, когда уставшие продавцы резко сбрасывали цены, а то и бесплатно выставляли в проходах полупустые ящики. Пит с яблоком или бананом служили вполне сносным завтраком, а за ужин отвечал Ронни. Правда, отвечал не слишком щедро, зато сковородка для чипсов не простаивала. Нет бывали дни, когда его оркестру удавалось прилично заработать. Тогда вся компания срочно мчалась на Аленби, в жуткий, как ночной кошмар, но очень модный паб. Горланили там до утра, литрами пили во славу искусства горькое вонючее пиво. прямо из горлышка и не разбирая, где чья бутылка, чего она категорически не выносила. Понятно, что потом все и честные труженики заваливались спать, и только скромная студентка Файберг до утра читала очередную главу из Харрисона. Поскольку нет большей глупости, чем приходить на занятия с не сделанными уроками. Родители, увидев в первый раз её нового избранника, страшно удивились, особенно папа. Он даже не нашел все, что сказать. Зато Том пришел в бурный восторг, особенно от гитары. Впрочем, мама тоже скорее одобрила. Все-таки ее нескладная старшая дочь не одинока. На это часто думала, что родители в большой семье трудятся больше, но переживают меньше. Умыл, накормил, вот и славно. Не будешь же с каждым ребенком горевать из-за глупых детских огорчений. Начинался шестой год обучения — а она все никак не решалась выбрать специализацию. Гинекология категорически не нравилась из-за родов, жестокое издевательство природы над человеком, вот и все. Детские болезни делились на две противоположные категории, либо банальные сопли и простуды, либо тяжелейшие наследственные синдробы, уродства и даже смерти. Хирургия сначала безумно заинтересовала, Вот где нужны ловкие руки и аккуратность дедушки Йозефа. Но потом наступило разочарование. Диагноз чаще ставили терапевты, будь то эндокринологи или онкологи, а хирургу оставалась ремесленническая работа, пусть и сложная. Не зря раньше хирурги и цирюльники считались коллегами. Оставалась семейная медицина. Тогда можно спокойно уехать из города, поселиться в домике с розами, Правда, скорее Нэтта поступит в отряд космонавтов, чем Ронни переедет в деревню. Значит, придётся решать без Ронни. Гудстаж же предполагал ротацию в разных отделениях согласно составленному в ректорате графику. Нэтта начинала с приёмного, потом ортопедия, потом кардиология. Да, только через 4 месяца стажа она попала в кардиологию. Пришла, как всегда, любила на полчаса раньше. Хотя в первый день не принято поручать стажёру что-нибудь важное, и принялась оглядываться с явной симпатией. Чисто и чётко, почти как в хирургии, но спокойнее и интереснее. Она уткнулась в пачку электрокардиограмм, мирно тикали мониторы. Симпатичный немолодой толстяк доктор Шекнер, с упоением доедал бутерброд. Сёстры готовились заводить на плановую коронарографию первого больного Доктор Шехтер, кардиолога срочно в приёмное отделение. С утра и сразу срочно. Прямо очень срочно. Боль в левом плече после долгого сна или сердцебиение во время секса. Доктор с сожалением доел бутерброд и подтягивая мятые зелёные штаны, отправился к лифту. Завозите планово, я быстро. По коридору мчались санитары с каталкой. Именно мчались, беззвучно, как в старом кино, и человек на каталке не произносил ни звука, только мучительно тянул воздух синими губами. И лицо его прямо на глазах из красного становилось синим, больше она ничего не успела разглядеть. Может быть, легкое облачко, метнувшееся в окно. Нет, не могла она увидеть, как уходит жизнь из тела. Что за глупости? Наверное, от ужаса придумала. Следом за каталкой тяжело припадая на правую ногу бежал Шекхнор. Ком, ты готова? Кислород на полную, плановых к чёрт уберите из коридора. Он чуть не налетел на нэту, врезался плечом в дверь. Что стоишь на дороге? Этим займись, внутрь не пускай. Эти трое молодых людей дружно выбежили из второго лифта и рванули к двери. Нет, нет. Подождите, пожалуйста, туда нельзя, там стерильность. Взрослый парень, девушка и совсем молодой солдатик резко затормозили. Девчонка тут же начала рыдать. Наташа села на один из стоящих в коридоре стульев и жестом пригласила их присоединиться. Они послушались, мгновенно послушались, как дети. Трое совершенно разных по возрасту ребят были неуловимо похожи. И по холодеф от ужаса она поняла, что все они, дети человек на каталке. И его уже взяли, не волнуйтесь. Всех плановых отодвинули, а его взяли прямо на коронографию. Доктор Шевн замечательный специалист. Вам повезло, что он на месте. Просто очень повезло. Она только запомнила, что старший парень высокий, намного выше её самой. И лицо очень хорошее. Бывают же на свете приятные и хорошие лица. Кажется, никогда никто не смотрел на нее так доверчиво. Доверчиво и благодарно нашел главного спасителя. Она почему-то вспомнила ледяную улыбку Алона, потом смешливую гримасу Ронни. Какие придурки оба! Солдатик всхлипнул и вытер рукавом потное детское лицо. тут попить можно где-нибудь. Конечно, есть автомат прямо напротив лифта. Но лучше никуда не ходите, я принесу. Стеклянные двери в кардиологию были покрашены изнутри непрозрачной светлой краской, но вокруг рам оставались полоски прозрачного стекла. И она, войдя в отделение, уже увидев молча сидящего на стуле Шекнера и каталку с накрытым простынёй телом, всё продолжала смотреть сквозь такую полоску. на троицу в коридоре на трёу детей вот сейчас прямо на её глазах потерявших отца и в первую очередь на высокого парня с таким хорошим родным лицом который через несколько минут узнает ужасную правду и примет этот груз на всю оставшуюся жизнь left mine 100% сказал шехмур никакого шанса мы работали уже на трупе иди скажи им, Она так отчаянно замотала головой, что слёзы брызнули в разные стороны, как у куклы в мультфильме. Ладно, уйди с глаз, я сам скажу. Сквозь ту же узкую полоску она видела, как шехнар медленно вышел к ожидающим, как разрыдался солдатик и ещё отчаяннее заплакала девушка. И вдруг высокий парень посмотрел на эти прямо в глаза. Он её точно видел сквозь ту же прозрачную полоску. Видел, как она глупо, беспомощно вытирает глаза и нос форменным зеленым рукавом. И оба понимали, что они больше не встретятся, потому что врач обязан спасать и утешать, а не распускаться и плакать. А если ты не умеешь спасать, то и не лезь к людям. Сиди дома и жалей самого себя. Собственно, тот случай все и решил. Но это осталось в кардиологии, даже когда ротация продолжилась в других отделениях. Никто никогда не возражает против дополнительных рук, особенно рано утром и на дежурствах. Все к ней привыкли, поручили открывать вены и зажимать бедренную артерию после коронарографии, и по окончании стажа она первой получила место в солевой ординатуре. Она уже давно знала, что стопроцентную закупорку главной левой артерии не может купировать сам Господь Бог, потому что сразу прекращается подача крови к остальным сосудам сердца. Правда, остаётся срочное шунтирование, но утюшек, наверное, не было даже четверти часа на подготовку к операции. Если бы встретить того парня и всё ему объяснить, или просто посмотреть в глаза, он бы сразу понял. Но даже номера телефона не осталось. Конечно, н это могла поднять историю болезни из архива, посмотреть имя и адрес, ну зачем? Напомнить и огорчить без нужды. В тот же день она, не раздумывая, выпроводила Ронни из своей жизни. Аккуратно упаковала сковородку, в отдельный пакет сложила полсотни нестирных носков и маек. Ронни страшно обиделся, требовал причин и объяснений, лез обниматься и даже предложил частично оплачивать квартиру. И как она его терпела целых три года, ума не приложить. Больше особенно вспоминать нечего. случайные знакомства, случайные связи, будто да ел обед с чужой тарелки. Страшно не хватало времени на занятия, голова лопалась от обилия материалов к экзаменам. Про сами экзамены лучше вообще не вспоминать. Да ещё коллега-ординатор весёлый, приветливый Авис Шварц под конец наплевал в душу. Зачем было так ласково смотреть в глаза, провожать её домой после работы? дарить цветы и пирожные словно юный влюблённый и при этом спать со всеми дежурными сёстрами и даже с замужней санитаркой Таней оказывается все, кроме меня, это давно знали доктор Файнберг можно ли быть такой непримиримой травмодной баршни человек должен расслабляться особенно на нашей работе извини, если я огорчил я искренне считал, что у нас с тобой могут сложиться серьёзные отношения Даже хотел предложить съехаться. Козел, что еще скажешь? Кстати, вопрос жилья требовал срочного решения. Натта жила все в той же квартире, правда, теперь только со вторым соседом, которого звали Руи, поскольку первый официально женился, наконец, на давней подруге и купил собственный дом. А Натта и Руи решили не искать нового жильца, а просто поделить пополам оставшийся платеж и жить себе спокойно и привычно. Лишний комт очень пригодился для склада зимней одежды и как спальня для случайных гостей. Они оба уже работали. Оплата была вполне терпимой, но квартира всё больше нуждалась в ремонте: то сыпалась штукатурка, то прямо с мясом вылетала вешалка из стены, уж не говоря о холодильнике, который постоянно грозился умереть. Знаешь, как-то в субботнем вечером сказал Раи: "Пожалуй, я женюсь на Завар". Она вредная, конечно, но я понемногу претерпелся, зато красивая и готовит хорошо. Все равно когда-то надо заводить семью и собственное жилье. Ты думаешь на эту тему? В том-то и дело, что она думала. Думала постоянно, потому что больше всего хотела вернуться к самой себе и своим мечтам, то есть купить дом и родить сына. А что? Денег накопилось достаточно, считая взнос дедушки Йозефа. Родить сегодня можно и без партнера. Мама поможет найти хорошую и надежную няню. Но это уже месяц назад записалась к известному специалисту по искусственному оплодотворению. Говорят, в банке спермы даже указывают цвет глаз и рост потенциального донора. Она выберет похожего на деда. «Я давно думаю...» А Рае можно было рассказать всё как родственнику. Ординатуру окончен, деньги есть, но не знаю, как именно искать, потому что я хочу купить дом. Не новый, но хороший и уютный со старым садом. А как же на работу ездить? А что-то придумаю. Можно сутками работать один-два раза в неделю и ещё взять полставки по месту жительства. Только где найти такой дом? Вот тогда Раи сказал, что есть отличный вариант. Бывший сослуживец продаёт прекрасный дом, причём срочно. Причём не торгуется, только хочет основную сумму получить наличными. Ещё он хотел бы первый месяц остаться жить в одной из комнат, пока не найдёт новое жильё. Заодно обещает помочь с мелким ремонтом и покраской, если потребуется. Классный парень, можно доверять, как себе самому. И они договорились, что в ближайший вторник после дежурства Нета уйдет пораньше и будет ждать Раи потенциального продавца прямо у себя дома. Лучше не ехать сразу бог знает куда, а для начала познакомиться и обсудить условия и возможные варианты.